а моя любовь к русскому авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее пусть не всегда были подобные горному снегу одежды белого ратника да светится вовеки его память под триумфальными вратами гальской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата в дикой и ныне мертвой русской степи где Почиет белый ратник тьма и пустота. Бунин замолк, горестно опустил голову и вновь возвысил голос, в котором зазвучали пророческие ноты. Но знает Господь, что творит, где врата, где пламя, что были бы достойны этой могилы, ибо там гроб Христовы России, и только ей одной поклоняюсь я. День, когда ангел отвалит камень от гроба ее. Будем же ждать этого дня. А до того до да будет нашей миссии не сдаваться ни соблазнам, ни округам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего и для будущих праведных путей самой же России. Зал стоя наградил его бурными аплодисментами. Лишь Милюков укоризненно покачал головой и наклонился к сидевшему рядом Мережковскому. Дмитрий Сергеевич, не кажется ли вам, что оратор хватил через край? Зачем такая чрезмерная и неуместная азартность? Мережковский согласно закивал. Вы абсолютно правы, Павел Николаевич. Столько излишней горячности. Следует быть политичней, ведь там интересуется тем, что мы говорим и что мы пишем. На вашем месте, простите за совет, я не стал бы печатать бунинские тирады, для его же блага. Милюков для блага Бунина сделал другое. Речь его опубликовал, но с такими сокращениями и такой редактуры, что Иван Алексеевич, прочитав ее в последних новостях в номере от 20 февраля, от досады и обиды заскрипел зубами. Какая мерзость! Что же этот старый пень поступает со мной, как с мальчишкой? Как он мог? Иван Алексеевич гневно тряс газеты. И какой заголовочек сочинил? Вечер страшных слов. Словно я не о величайшей трагедии вопию, а сказке рассказываю о летающих гробах. Но политик, но сукин сын. Два последних понятия по разумению Бунина были вполне равнозначны. Кликушествовал в Думе и на митингах, царя ездил свергать, Россию просрал, а теперь за меня взялся, учит любви к русскому народу. Милюков действительно обвинил Бунина в претензиях на пророческий сан и нападках на народ. Но эта история получила продолжение. 16 марта Московская газета «Правда» напечатала отклик на вечер, и он почти полностью совпадал с тем, что писал Милюков в последних новостях. И назывался отклик некрологически «Маскарад мертвецов». Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна. Он мечтает, как и другой белогвардеец Мережковский, о крестовом походе на Москву. А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше. Для него народ кроток и безвинен, и он во всем обвиняет интеллигенцию и Московский университет, недостаточно усмиренные в свое время романовскими жандармами. Бунин поношение терпеть не стал, и 3 апреля в берлинской газете «Руль» заново без Милюковского редактирования и купюр опубликовал свою речь, снабдив ее обширным и ядовитым послесловием. Не забыл Иван Алексеевич процитировать правду, трогательно вспомнившую Милюкова. Даже седенький профессор назвал это выступление в своей парижской газете голосами из гроба. ивана алексеевича возмущала не позиции последних новостей или тем более правды политики что с них возьмешь изолгались извертелись и его приводило в бешенство заведомая ложь кто не знает что в отличие от многих других скажем Мережковского или Гиппиус, он всегда был против интервенции но эти политики с неприличной яростью набросились на него. за вырвавшуюся в полемическом задоре фразу о крестовом походе. Вся эта история распалила желчь в Бунине. Именно в это время он приступил к работе над своей самой трагической книгой «Окаянные дни». Это были воспоминания, написанные в форме дневника. Он вновь содрогался, пропуская через сердце страшные события, разразившиеся над Россией, После захвата власти большевиками, вспоминая, как ежедневно, ежечасно попиралось его достоинство, как унижалась и крушилась Великая Русь.